Банкет в Мордокянах. Мне в голову пришла идея, которая не приходила еще никому. Мир будет шоке! После успеха Калифа я смогу позволить себе все, даже фильму про грязь. Всю дорогу от самой гостиницы Симон не умолкал. Он сел к Фандорину и Масе в их потрепанный кабриолет, самый последний в кортеже, растянувшемся по загородному шоссе. Впереди ехал роскошный черный лимузин, потом три демократичных «Форда» и на отдаление открытый допотопный «Парсифаль». Ничего лучше арендовать не удалось, цены в городе были невиданные. Если в Москве, да хоть бы и в Европе, Ираст Петрович чувствовал себя человеком обеспеченным, то в Баку его достаток сочли бы весьма скромным. 500 рублей за недельный прокат драндулета, едва выжимающего 40 км в час. Баку, безусловно, был самым дорогим городом империи, а может быть и всего Евразийского континента. Если в центральных губерниях человек, имеющий сто тысяч, слыл богачом, то в этом нефтяном Эльдорадо состоятельность начиналась с миллиона, и миллионеров на Абширонском полуострове, вероятно, проживало примерно столько же, сколько во всей остальной России. Из обеих столиц сюда, как мухи на мёд, слетались адвокаты, инженеры – Рестораторы, коммерсанты, артисты, профессиональные красавицы. Фандорин прочитал в газете, что у бакинского городского головы неслыханно высокое жалование в пятеро выше, чем у тифлисского, хотя центром кавказского наместничества был не Баку, а Тифлис. Оказалось, что и пролетарии здесь зарабатывают очень недурно. Маломальский квалифицированный рабочий на буровой вышке или на нефтеочистительной фабрике получал от 60 рублей. как титулярный советник в российской глубинке. А пролетарии еще и бастовали, требовали больше. Парсифаль астматически пыхтел, подпрыгивая на ухабах. Пыль клубилась над скверной дорогой, садилась на стекла автомобильных очков, на плащ, которым Фандорин предусмотрительно прикрыл свой белый смокинг. Солнце стояло в зените. Его тяжелые лучи лились отвесно, будто кипящий сироп. Конечно, разумнее было бы взять закрытый автомобиль. Но Эраст Петрович выбрал кабриолет нарочно. Знал, что жена побоится растрепать прическу. Так и вышло. Клара с Леона Мартом поехали в присланном дяде рол Прочие приглашенные члены киногруппы расселись по фордам, а Фандорин Масса и присоединившийся к ним продуктер глотали пыль в самом хвосте. Фирма прогрять? Заинтересовался Масса. А цензура пропустит? Я имею в виду нефть, Симон показал на виднеющейся вдали вышки черного города, путь в дачные места лежал через него. Еще никому из кинематографистов не приходило в голову заинтересоваться этой липкой, жирной, черной грязью. А я тут такого насмотрелся, наслушался. Анкруябль! О, это гораздо эффектнее, чем добыча золота, столько страстей, преступлений, ферик, фантастик, какие сюжеты, какие типажи. Они просто просятся на экран. Нефтью могут заниматься только люди из железа. Мягкотелые не выживают. Мне рассказали эстуар про Алексея Ивановича Путилова, директора трех нефтяных компаний. Он запретил своей дочери брак с молодым человеком, которого та любила. Бедняжка приняла мышьяк. Возлюбленный в день похорон застрелился прямо у ее дверей. И в усавы как отреагировал на это Путилов отец. Он сказал, ну, нам еще не хватало дешевой оперетки. Каково? — Гнусно, — ответил Эраст Петрович, притормаживая, чтобы переехать через трубу, врытую в грунт поперек дороги. — А, по-моему, готовые фильмы. Или вот вам другой железный человек, директор горного департамента Сальковский. Покровитель, балерин, свой человек на Ривьере, Ротшильды добыли ему орден лежьон де Ни одно важное решение по нефти не проходит через правительство без Сальковского». — Веселый господин, легкий, обаятельный, ничего не боится. Ему предлагают взятку, говорят, мы вам заплатим двадцать тысяч и гарантируем полную конфиденциальность. А он в ответ — давайте лучше сорок и болтайте кому угодно. Не человек, круповская броня. У нас в империи таких бронированных сколько угодно, — заметил Фандорин снова тормозя, на сей раз у переезда через узкоколейку, за которой начинался дымный промышленно-промысловый район. Здесь, на перекрестке, располагался полицейский околоток, который словно оберегал чистые кварталы от преисподней, подступавшей вплотную к Баку. Давеча в поезде, занятый дневником, Эраст Петрович толком не рассмотрел черного города. Теперь ему предоставилась такая возможность. Даже на знаменитых нефтяных полях Техаса он не видел ничего подобного. Здесь действительно все было черным. Стены фабричных корпусов, складов и бараков, круглые бока цистерн, буровые вышки. Черная была земля, по которой во всех направлениях черными змеями расползались бесчисленные трубы. В воздухе летали клочья сажи и копоти. Зато лужи были очень красивыми, переливались густым радужным перламутром, нефти в них было больше, чем воды. Наверное, так будет выглядеть планета, когда жадные индустриалисты Заполнит заводами каждый клочок пространства, истребив всю зелень, — подумал Эраст Петрович. — Жизнь задохнется и прекратится. Все станет таким же черным и мертвым. — Почему большинство зданий пустые? — спросил он. — Я думал, в Баку нефтяной бум, а тут почти не видно людей. Половина вышек не качает. Это из-за забастовки. — Не только, — ответил Симон. — Здесь ведь как? Кончилось на участке нефть. Все бросают. Или разориться, кто тут часто разоряются. Ну и забастовка бенсюр. Однако справа от шоссе показалось предприятие, на котором шла кипучая работа. Дымоходы энергично пыхтели, со всех сторон к высоким стенам тянулись трубы по земле и по воздуху на опорных столбах. Наверное, с высоты птичьего полета фабрика или что это напоминала паука, раскинувшего густую паутину. Симон, однако, использовал другую метафору. Это сердце черного города. Насосная станция казенного керосинопровода. Закачивает керосин со всех нефтеперегонок и отправляет его в главную трубу. Имажене, отсюда керосин течет чуть не тысячу километров, до самого Батума. Вся Россия и вся Европа им кормятся. Казенный? Тогда понятно, почему перед воротами караулы жандармов, а по углам вышки – часовыми. Самую прибыльную часть нефтяного производства государство забрало себе. И это, пожалуй, правильно. К тому же можно не опасаться забастовок. В России на государственных предприятиях не бастуют. Поехали дальше. Теперь с обеих сторон близко потянулись сплошные вышки. Фандорин увидел, как в черной луже, под самыми опорами деревянной пирамиды, копошатся сгорбленные, с ног до головы перепачканные люди. Они передавали по цепочке тяжелые ведра, содержимое которых переливали в большую бочку. «За такую работу 60 рублей в месяц, пожалуй, мало будет», сказал Эраст Петрович, вспомнив, как удивлялся алчности бакинских пролетариев. «Я бы тоже забастовал». «Эти не бастуют. И 60 рублей им никто не платит. Хорошо, если полтинник в день. Видите, вышка старая, разливная, даже без бура. Но таких нынче только персы работают». Симон поежился. — Бррр-орер! — Вы еще не видите тех, которые внизу в дыре не черпают? Мне говорили, многие задыхаются, и их засасывает жижа. Никто не достает, не хоронит, чтоб с полицией не объясняться. Фандорин содрогнулся, оглянувшись на кошмарную сцену, будто сошедшую со страниц Дантова ада. Законы прибыли неумолимы. Зачем платить больше? Зачем вкладывать деньги в улучшение условий труда, Если кто-то считает за счастье любую работу. Сколько в империи заводов, шахт, трудников, где картина точно такая же, или немногим лучше. Государство, которое должно было бы заставлять владельцев обращаться с работниками по-человечески, этой миссии пренебрегает. А при конфликте встает всей своей мощью на сторону капиталиста. Все это добром не кончится. В смрадной атмосфере черного города зной сделался еще тягостней. — Довольно странно устраивать раут в середине дня, если живешь в жарком климате, — недовольно заметил Эрас Петрович. — Вечером, по крайней мере, не палило бы солнце. Симон улыбнулся. — Не беспокойтесь. — На вилле у месропа Парташесова будет прохладно. — Как этого возможно? — От холода можно спастись при помощи отопления, а от жары и спасения нет, разве что тень. Но здесь и деревьев-то нет. — На этой земле, пропитанной нефтью и солью, ничего не растет. Увидите, мордокяны, удивитесь, это паради. Там научились побеждать жару. Знаете, что придумала компания Нобеля? Они устроили для служащих поселок, где летом в домах всегда 20 градусов. Заводят зимой с гор сотни тонн льда, складывают в специальные погреба и гоняют по трубам компрессором холодный воздух. А у Арташесова штука еще того лучше. Думаю, нигде в мире такого нет. Кавалькада выехала на равнину. Фабрик и заводов здесь не было, но нефтяные вышки по-прежнему торчали с обеих сторон, хоть и не так густо. Еще через четверть часа на горизонте появилась темно-зеленая полоса. А, вон и мордокяны. Нефти там нет, зато сплошные деревья. И бриз, потому что с другой стороны море. Все солидные бакинцы имеют здесь шале или шато. Можно было подумать, что автомобиль уехал от города не на два десятка верст. а переместился из одного климатического пояса в другой, из зоны пустынь в субтропике. Улицы тенистые, воздух благоухает свежестью и цветочными ароматами, даже солнце будто помягчело и разнежилось. Оно больше не жгло и не слепило, а ласкало и подмигивало через густую листву. Караван остановился у роскошных золоченых ворот, такие сделали бы честь и Букингенскому дворцу, Вдоль решетчатой ограды, сколько хватало глаз, выстроилась вереница дорогих машин и лаковых ландо. Где-то неподалеку первоклассный оркестр исполнял венский вальс. На ветвях акаций горели разноцветные лампочки, что при свете дня было, пожалуй, излишним. — Вот как живет! — Месроп Арташесов объявил Симон с такой гордостью, словно все это великолепие он сотворил собственными руками. — Похоже на сбор ополчения, Фандорин. С интересом оглядел людей, стоявших кучками возле автомобилей. Это были грозного вида молодцы, одни в черных каракулевых шапках и бархатных жилетах с серебряными пуговицами, другие в черкесках и серых попахах, третьи в белых бешметах, и все вооружены до зубов. Что это за бреки? Телохранители. Здесь Ираст Петрович без этого никак. Видели, как во время съемки в старом городе нас охраняли? Это мисроп Карапетович своих людей прислал на всякий случай. Фандорин надушенным платком стер с лица пыль, осмотрел себя в дорожное зеркальце. А почему они такие свирепые? Будто вот-вот устроит перестрелку. С это журкомса, я уже привык. Которые с деревянными кубурами это охранники армянских миллионщиков, а которые с кожаными это охранники мусульманских нефтепромышленников. Армяне любят маузеры. Тюрки любят револьверы, и те, и другие жуткие бандиты друг дружку терпеть не могут, но резни не сделают, во всяком случае, пока хозяева ладят между собой. По красной песчаной дорожке вслед за остальными гости направились к большому дому тосканской архитектуры, но, не дойдя до него, все повернули вправо вглубь парка. Почему мы не идем в дом? Это вечером, когда наступит прохлада, там будет банкет и бал, а пока солнце, все общество внизу. — В каком смысле? Симон загадочно ухмыльнулся. — Такого вы еще не видали. Жаме! Теперь стало понятно, что оркестр играет где-то за густой шеренгой плотно сросшихся туй. Звук был странный, словно идущий из земного чрева. И еще слышался плеск воды. Раст Петрович предположил, что за живой изгородью пруд или фонтан. — Я буду ждать вас здесь, господин, — чопорно поклонился масса. Фандорин привык к причудам своего помощника и спорить не стал. Хочет, пускай остается. С точки зрения японца, вассал обязан сопроводить господина к месту возвышенного празднества, а сам остаться снаружи. Это не уничижение, а совсем наоборот, самое, что ни на есть, спесивая гордыня. Нет более заносчивых и знающих себе цену слуг, чем японцы и англичане. С их точки зрения, всякий человек должен гордиться положением, которое занимает. Один британский батлер как-то признался Эрасту Петровичу, что ни в коем случае не поменялся бы судьбой со своим лордом. В Японии многие самураи наверняка сказали бы то же самое. — Смотри, будь вежлив со здешними головорезами, а то знаю я тебя, — погрозил пальцем Фандорин. И не трогай служанок. Здесь Восток с этим строго. Масса с достоинством отвернулся. Дорожка сделала поворот и вывела карки, увитые благоухающими розами. Эраст Петрович шагнул внутрь и замер. Перед ним зияла пустота, из которой неслись звуки музыки, смех, голоса, журчание воды. По внутреннему периметру живой изгороди шла узенькая дорожка, обрамленная перилами, а всю середину занимал котлован глубиной метров тридцать или сорок. С верхней площадки лестницы открывался фантасмагорический вид. В большом бассейне размером с пять или шесть теннисных кортов бил подсвеченный фонтан. Вокруг плавало несколько белоснежных лодок, похожих на лебедей. Края водоема тонули в густой тени, где прогуливались или стояли группками многочисленные гости. Симон был прав. Столь кардинального способа борьбы со зноем Фандорин никогда еще не видывал, хотя объехал весь божий свет. Невозможно было даже приблизительно вообразить, в какую сумму обошлась хозяину это причудо. Спуститься можно было и на лифте, похожем на золоченую банбангерку, но у кабины выстроилась очередь из киноартистов, и Раст Петрович предпочел воспользоваться лестницей. Внизу, по углам эспланады, выложенные разноцветными мраморными плитами, располагались площадки. На одной играл оркестр, на другой — буфет, на третьей — столы для игры в карты, на четвертой — диванные с кальянами. С каждым лестничным пролетом, их было восемь, жара ощущалась все меньше. А внизу стало даже прохладно. Высокие стены котлована были оштукатурены и разрисованы фресками с изображением райских кущ. За тремя бархатными драпировками, кажется, находились гроты, вырезанные в каменной породе. На левой портьере была изображена дама в коренолине, на правой джентльмен в цилиндре. А, понятно. На центральном занавесе красовался герб с геральдическими зверями и маленькой нефтяной вышечкой посередине. На самой нижней площадке Фандорин остановился. Глаза привыкли к полумраку, и теперь можно было как следует рассмотреть собравшихся. Публика была пестрая, наполовину европейская, наполовину восточная, мундиры и смокинги перемежались с черкесскими, блеска полет, сверканием золотых газырей и кинжальных рукояток. Да, мы тоже выглядели по-разному, кто-то был в открытом платье с обнаженными плечами, но попадались и женщины в азиатских нарядах, некоторые даже с прикрытыми лицами, Вдруг по толпе будто прошла волна. Все повернулись к кабине лифта, откуда с обворожительной улыбкой вышла Клара в сопровождении Леона Арта. Она была в узком серебристом платье, подчеркивавшем хрупкость фигуры. Режиссер в черном фраке, с рассыпанными по плечам волосами и орхидеей в петлице, тоже смотрелся картинкой. «Красивая пара», — подумал Фандорин. «Зачем им третий лишний? Скорей бы уж. На встречу почетной гости, кланяясь на ходу, катился толстячок, сияющий посреди неестественно черных волос проплешиной. Эраст! Эраст! С очаровательной беспомощностью стала озираться Клара. Господа, я сегодня с мужем... Ах, вот он! Господа, милости прошу, Эраст Петрович Фандорин. Все уставились на счастливого супруга Этуали, и он, скрипнув зубами, сошел по ступенькам. — Зачем ты мне кланяешься? — раздраженно спросил Фандорин продюктера. — чтобы все видели, какая вы важная персона, — шепотом ответил Симон. — Иначе уважать не будут. — На что мне их уважение? Но ворчание пришлось прекратить. К Расту Петровичу уже подошла Клара, строгательной супружеской заботливостью поправила воротнички, без того идеальные, поцеловала в щеку. Роль любящей жены была отыграна в несколько лаконичных штрихов по Станиславскому.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 Какое небесное счастье! И для Клары Ханум, и для этого дома! Много-много о вас слышал, драгоценный гость! На цветистые приветствие хозяина Фандорин слегка кивнул, протянул вялую руку, которую Арташев сжал двумя мягкими ладошками. — Мсье Симон мне о вас тоже рассказывал. Милостиво протянул Эраст Петрович, помня о своем обещании помочь молодому человеку. Собственно, нанести вам визит, я решил по его рекомендации.